А именно, подкуплена была Марья. Марье он подарил двадцать рублей, и потом, через день, когда совершила скража документа, вторично посетил Марию и уже тут договорился с нею радикально и обещал ей за услугу 200 рублей.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 Марья отворила мне дверь в коридорчик, и я скользнул в спальню Татьяны Павны, в ту самую коморку, в которой могла поместиться лишь одна только кровать Татьяны Павны, и в которой я уже раз нечаянно подслушивал. Я сел на кровать и тотчас отыскал в себе щелку в портьере, но в комнате уже был шум, и говорили громко.